Глава двадцать Софья. Есть дороги, которые нужно пройти в одиночку. Сьюзен Коллинз. В квартире меня ждала очередная тишина, с которой я уже полностью сроднилась. Скинула туфли около порога и прошла к кровати, тяжело на нее плюхаясь. «Боже, как же я устала!» Проговорила вслух и громко вздохнула. Снова прислушалась. Тихо. «Стало так тоскливо, хоть волком вой. Сегодняшний непростой день вымотал меня полностью. И вот вроде бы ничего такого и не делала. А эмоционально я сгибаюсь в три погибели и жутко вою от боли. Как мне все это теперь пережить? И как рассказать отцу, что его родная дочь решила отдать своего ребенка своей сводной сестре, потому что ей не нужен этот ребенок? Как все сложно и запутано. Я не могла себе позволить плюнуть на все и дать Жанне раскрыть тайну. Об этом не было и речи, потому что ладно я, но пострадает отец, которому и без этой правды тяжело, да еще и мой будущий ребенок. За убийство сажают, а я ведь убила этого парня. Пусть и нечаянно я это сделала, потому что сама была на грани срыва, но все-таки я это сделала, а сделанного не воротишь». Встав с кровати, я пошла в душ. Скинув с себя одежду, залезла в кабину под горячие струи воды, которые нещадно обжигали мою кожу, раздирая ее кипятком. Но я практически не чувствовала боли, было как-то все равно. В Последнее время мне уже давно наплевать на свою жизнь. Видимо, моя нервная система включила программу самосохранения. После душа я прошла в комнату и завалилась на кровать, не расправляя ее, и сразу же уснула. Проснулась от настойчивого звонка в дверь. На улице вовсю уже играло жаркое солнце, врываясь своими лучами в мою комнату. Звонки в дверь прекратились, и теперь послышались тяжелые удары. Вскочила с кровати, и сонная на автомате пошла открывать дверь. Не посмотрев в дверной глазок, кто пришел, распахиваю дверь, а там стоит весь раскрасневшийся злой Оскар и с удивлением смотрит на меня. Обвел пристальным взглядом мое тело и его гнев потихонечку стал угасать. А мне так холодно стало, несмотря на то, что в квартире тепло. По телу пробежал холодок. «Ты что, еще спишь?» «Да, а что?» С недоумением проговорила я. «Время, обед уже. Я же сказал, что приеду утром. Ты телефон отключила. Стою под твоими дверями уже несколько часов. Соседи стали угрожать, что полицию вызовут» а я ахнула, прикрывая рот ладошкой. «Это надо же так крепко спать, чтобы не слышать, как к тебе в дверь ломятся. Кажется, гормоны дают о себе знать. Или это я так за вчерашний день вымоталась, что уснула без задних ног?» «Я войду», — кивнул Аскар в сторону квартиры. «Да, заходи. Я только вещи не собрала», — отводя взгляд в сторону, проговорила я. «Ничего, я подожду», — кивнула. «Сделай себе пока кофе или чай, а я в душ». Пока приводила себя в порядок, вспомнила, что мой холодильник пуст и кофе нет, а чая оставалось всего пару пакетиков. От Отчего-то стало стыдно и не по себе. Настроение сразу же упало, не поднимаясь. Опять подумала, что сегодня нужно будет переезжать в другую квартиру. Воспротивиться и сказать «нет», но у меня сейчас нет времени, чтобы что-то искать». Да и денег не так много осталось. Нужно будет связаться с агентом и попросить ускорить поиски жильцов в мое жилье в Италии. Привела себя в порядок, умылась, собрала волосы на затылке в пучок, надела свободный спортивный костюм и вышла в коридор. С кухни слышалось какое-то бряканье посуды и вкусные запахи еды. Откуда в моей квартире запахи еды? Стало интересно, и я пошла на аромат. «Ты что, голодаешь?» Грозным видом посмотрел на меня Оскар. «Нет, просто вчера не было времени зайти в магазин что-то купить». Обвела взглядом уже накрытый стол. Там стояли сырники, каша, какие-то булочки и фрукты. «Откуда это?» Обвела рукой еду. «Пока ты была в ванной, заказал доставку готовой еды. Привезли быстро, и тебе нужно нормально питаться. Ты теперь не одна». Отчитал меня Оскар, а я почувствовала себя несмышленным ребенком и тут же загрустила. Жан не повезло с мужем. Он будет прекрасным отцом. Да, я помню. Молча села за стол и еще раз обвела взглядом еду. Оскар сел напротив меня и, не глядя на меня, приступил к еде. Я последовала его примеру. Завтрак был очень сытный. Я даже не помню, когда так вкусно и много последний раз ела. Заметила, что у меня увеличился аппетит, и потребление пищи стало больше. Раньше всегда думала о своей фигуре и пыталась не есть много, дабы не набрать лишние килограммы. А сейчас сижу, уминаю уже третий сырник с джемом, и это все уже после съеденной каши. И думать не думаю о том, что поправлюсь. Стало вдруг все равно. Подняла взгляд и поймала на себе любопытный взгляд мужчины. «Что?» Проговорила с набитым ртом, а щеки вспыхнули. «Ничего. Никогда еще не видел женщин с таким аппетитом», – ухмыльнулся Оскар. «А я только пожала плечами и стала жевать сырник. Ух, вкусно! Но нужно заканчивать!» Аскар помог мне собрать оставшиеся вещи. Половину вещей уже лежало в чемодане еще с тех времен, когда я собиралась уезжать домой, так что сборы не были слишком долгие. А еще Оскар забрал у меня ключи и сказал, что сам разберется и сдаст квартиру хозяйке. А я и не стала сопротивляться. Хорошо же, когда за тебя что-то решают.